в замке у камина, за чашей дымящегося пунша, я продолжал быть героем дня. Кроме меня только барон уложил еще одного дюжего волка. Остальные довольствовались тем, что оправдали свои промахи погодою, темнотою и рассказывали жуткие истории о прежних охотничьих удачах и перенесенных опасностях. Я полагал что теперь мой дед уж непременно выскажет мне чрезвычайную похвалу и удивление. С какой надеждой я пространно рассказал ему свое приключение и не забыл самыми яркими красками расписать свирепый, кровожадный вид дикого зверя. Но старик рассмеялся мне в лицо и сказал, «Бог — заступник слабых». Когда, утомившись попойкой и обществом, я пробирался по коридору в судейскую залу, вдруг передо мной проскользнула какая-то фигура со свечой в руках. Войдя в залу, я узнал фрейлен Адельгейду. — Вот и бродишь тут всюду, словно привидение или лунатик. — Чтобы отыскать вас, мой храбрый охотник, — шепнула мне она, схватив меня за руку. Слова лунатик, привидение, сказанные в этом месте, тяжело легли мне на сердце. Они мгновенно привели мне на память призрачные явления тех первых двух ужасных ночей, как тогда, подобно басовым трубам органа, завывал морской ветер, страшно свистел и бился в сводчатые окна, и месяц ронял бледный свет прямо на таинственную стену где слышалось тогда царапанье. Мне показалось, что я вижу на ней пятна крови. фрейлейн Адельгейда, все еще державшая меня за руку, должна была почувствовать ледяной холод, пронизавший меня. — Что с вами? — Что с вами? — тихо спросила она. — Вы совсем окоченели. «Ну, я верну вас к жизни. Знаете же, что баронесса ждет, не дождется, когда вы придете, иначе она не поверит, что злой волк и впрямь не растерзал вас. Она очень встревожена. Друг мой, что вы сделали с Серафиной? Я никогда еще не видела ее такой. О, как зачастил ваш пульс! Как внезапно ожил умерший было господин!» ну... — Пойдемте, только тихонько, к маленькой баронессе. Молча позволил я себя вести. То, как Адельгейда говорила о баронессе, показалось мне недостойным, особенно низким представился мне намек на какой-то сговор между нами. Когда мы вошли... Серафина с негромким «Ах!» сделала навстречу несколько торопливых шагов и, как бы опомнившись, остановилась посреди комнаты. Я осмелился схватить ее руку и прижать к своим губам. Баронесса, не отнимая руки, сказала «Боже мой! Ваше ли дело сражаться с волками?» Разве вы не знаете, что баснословные времена Орфея и Амфиона давно миновали и дикие звери потеряли всякий респект к искусным певцам? Этот прелестный оборот, которым баронесса разом пресекла всякую возможность дурно истолковать ее живейшее участие, тотчас подсказал мне верный тон и такт. «Не знаю сам, как это случилось», что я по обыкновению не сел к фортепиану, а опустился на канапе подле баронесс. Обратившись ко мне со словами «Как же это вы подвергли себя опасности!» Баронесса выразила наше взаимное желание, что сегодня должна занять нас не музыка, а беседа. Когда я, рассказав приключение в лесу и упомянув о живом участии барона, дал заметить, что не считал его к тому способным, баронесса мягко, почти горестно промолвила. О, как груб, как несдержан должен казаться вам барон, но поверьте, только во время пребывания в этих сумрачных, зловещих стенах Только во время дикой охоты в глухих лесах происходит такая перемена во всем его существе, или, по крайней мере, во внешнем поведении. Барона приводит в совершенное расстройство неотступно преследующая его мысль, что здесь случится нечто ужасное. Поэтому и ваше приключение, которое к счастью осталось без дурных последствий, Наверное, глубоко потрясло его. Барон не желает, чтобы и самый последний из его слуг подвергался малейшей опасности, а тем более любезный, новоприобретенный друг. И я уверена, Готлеб, которому он ставит в вину, что он покинул вас в беде, поплатится, если не тюрьмой, то самым постыдным охотничьим наказанием ему придется без ружья с одной дубинкой в руках примкнуть к остальным егерям. Одно то, что охота в здешних местах никогда не бывает безопасности, и что барон, беспрестанно страшась несчастья все же находит в ней радость и наслаждение, и сам, словно дразнит злого дьявола, вносит в его жизнь разлад, который и на меня производит губительное свое действие. Рассказывают немало странного о предке, который учредил майорат. И я хорошо знаю, что какая-то мрачная семейная тайна, заключенная в этих стенах, подобно ужасному призраку, выживает отсюда владельцев и позволяет им пробыть здесь лишь короткое время среди шумной и дикой суеты. Но я, как одиноко я посреди этой суматохи. Какой тревогой наполняет меня вся эта жуть, которая веет от всех этих стен? Вы, мой добрый друг, своим искусством доставили мне первые приятные минуты, какие мне довелось провести в замке. Как мне изъявить вам мою признательность? Я поцеловал протянутую руку и признался, что и меня в первые дни или, вернее, в первую ночь пребывания в замке, жуткая таинственность здешних мест повергла в глубокий ужас. Баронесса устремила на меня неподвижный взор, когда я стал объяснять это чувство впечатлением от архитектуры всего замка, особливо же от убранства судейской комнаты приписывать его завыванием морского ветра быть может мой голос и выражение открыли ей, что я чего-то не договариваю. Ибо когда я замолчал, баронесса с живостью воскликнула: нет нет. Что-то ужасное случилось в этой зале, куда я не могу войти без трепета, заклинаю вас, Откройте мне всё. Лицо Серафины покрылось мертвенной бледностью. Я видел, что будет благоразумнее правдиво рассказать ей все, что приключилось со мною, нежели предоставить ее взволнованному воображению, измышлять на вождение, которое в неведомой мне связи окажется еще более ужасным, чем то, какое я испытал. Она слушала меня, и ее душевное стеснение и страх все более увеличивались. Когда я упомянул о царапании в стену, она воскликнула это ужасно, да-да, страшная тайна скрыта в этой стене. А когда я рассказал, что мой дед своей духовной силой и властью Всевышнего заклял призрак, она глубоко вздохнула, словно избавившись от тяжелого бремени. Откинувшись в кресле, она закрыла лицо руками. Тут только заметил я, что Адельгейда нас оставила. Я давно перестал говорить, и так как Серафина все еще молчала, то я тихонько встал, подошел к фортепиано и попытался арпеджийными аккордами вызвать утешительных духов, которые бы увели Серафину из того мрачного мира, что открылся ей в моем рассказе. Скоро я начал напевать как можно нежнее одну из пленительных канцон-аббата Стефани. Полные скорби, звуки, слез, застилающих глаза, пробудили Серафину от мрачных сновидений. Она внимала мне с улыбкой, и на глазах у нее засверкали блестящие жемчужины. «Как же это случилось?» что я опустился перед нею на колени, что она наклонилась ко мне, что я обхватил ее руками и долгий огненный поцелуй пламенел на моих устах. Как же это случилось, что я не лишился рассудка, что я чувствовал, как она нежно прижимает меня к себе, что я выпустил ее из своих объятий и, быстро поднявшись, подошел к фортепиану. Отвернувшись, Баронесса сделала несколько шагов к окну, потом воротилась и подошла ко мне почти горделивой поступью, что вовсе не было ей свойственно. абат Стефани, Агустино, 1654-1728, итальянский композитор, автор ряда опер а также инструментальной и церковной музыки. Пристально поглядев мне в глаза, она сказала, — Дед ваш достойный старик, какого я только знавала. Он ангел-хранитель нашей семьи. Да помянет он меня в своих благих молитвах. Я не мог вымолвить ни слова. Губительный яд, вошедший в меня с ее поцелуем, кипел и горел во всех моих жилах, во всех моих нервах. Вошла фрейлэйн Адельгейда. Неистовство внутренней борьбы прорвалось потоком горячих слез, которых я не мог удержать. Адельгейда с удивлением и скептической улыбкой посмотрела на меня. И я готов был убить ее. Баронесса протянула мне руку и с неизъяснимой нежностью сказала: "Прощайте, милый друг. Прощайте навеки. Помните, что быть может никто лучше меня не понимал вашей музыке. Ах, эти звуки будут долго-долго отзываться в моей душе". Я принудил себя сказать несколько бессвязных вздорных слов и опрометью бросился в свою комнату. Старик мой уже спал. Я остался в зале. Я упал на колени, я громко рыдал, я призывал имя возлюбленной. Одним словом, предался всем дурачествам любовного безумия, и только громкий окрик, пробужденного моим беснованием деда-тезка, мне сдается, что ты рехнулся или опять сцепился с волком. Проваливай в постель, только этот окрик... Загнал меня в комнату, где я улегся спать, твердо решив грезить во сне только о Серафине. Дело было за полночь, когда я, все еще не уснув, заслышал голоса, беготню и хлопанье дверей. Прислушиваюсь, и до меня доносятся приближающиеся шаги по коридору. Дверь в залу отворяется, и вот уже стучат к нам в комнату. «Кто там?» Громко спрашиваю я. Тогда за дверью заговорили. «Господин Стряпчий, господин Стряпчий, пробудитесь, пробудитесь!» Я узнал голос Франца, и когда спросил, уж не пожар ли в замке? Дед проснулся и закричал, где пожар, где опять объявилось проклятое бесовское наваждение. «Ах, вставайте, господин Стряпчий!» — упрашивал Франц. «Вставайте, господин барон требует вас к себе!» — Что надобно от меня барону? — спросил дедушка. — Что ему от меня надобно в ночную пору? Разве он не знает, что вся юриспруденция отправляется на покой вместе со Стряпчем и так же хорошо почивает, как и он сам? Ах — Ах! — вскричал Франц в тревоге. — Дорожайший господин Стряпчий! Да подымитесь, ради бога! Госпожа баронесса при смерти! С воплем ужаса вскочил я с постели отвори францу дверь крикнул дед а без я основал по комнате не находя ни двери ни замка старик принужден был мне пособить франц вошел бледный со смятенным лицом он зажег свеч едва мы накинули платье как услышали в зале голос барона могу ли я поговорить с вами любезный ф — А ты-то, тезка, чего ради оделся? Барон ведь посылал только за мной? — спросил старик, намереваясь идти. — Я пойду туда. Я должен ее увидеть и потом умереть, — проговорил я глухо и словно уничтоженный безутешную скорбью. — Вот как? — Ты хорошо придумал, тезка. Сказав это, дед захлопнул дверь перед самым моим носом, да так сильно, что все петли зазвенели, и запер ее снаружи. В первую минуту, возмутившись таким принуждением, я хотел вышибить дверь, но потом рассудил, что такое необузданное бешенство может иметь лишь пагубные последствия, и решил дождаться возвращения старика, а там уже во что бы то ни стало уйти из-под его опеки. Я слышал, как дед... Жестоко спорил с бароном, слышал, что они много раз поминали мое имя, но больше ничего разобрать не мог. С каждой секундой положение мое становилось все убийственнее. Наконец я услышал, что барону сообщили какое-то известие, и он поспешно удалился. Старик воротился в комнату. — Она умерла! — закричал я, бросившись ему навстречу. — А ты спятил! Спокойно перебил он меня, взял за плечи и посадил на стул. «Я пойду туда!» — кричал я. «Я пойду туда! Я увижу ее, хотя бы это стоило мне жизни! Изволь, милый тезка!» — сказал старик, заперев дверь, вынув ключ и опустив его в карман. И вот я, воспламенясь слепою яростью, схватил заряженное ружье и закричал. «Здесь!» не сходя с места, я всажу себе пулю в лоб, когда вы тотчас не отопрете мне двери. тут старик подошел вплотную ко мне и сказал, пронизывая меня взглядом, — Мальчик, неужто ты возомнил устрашить меня своей пустой угрозой? Неужто ты думаешь, что мне дорога твоя жизнь, когда ты в ребяческом безрассудстве швыряешь ее, как негодную игрушку? Какое тебе дело до супруги барона? Кто дал тебе право докучливым болванам вторгаться туда, где тебе не следует быть и где тебя вовсе не спрашивают? Или ты собрался разыграть влюбленного пастушка в строгую годину смерти? Униженный я упал в кресло. После некоторого молчания старик, смягчившись, продолжал. Так знай, что сказанная смертельная опасность... По всей вероятности, вовсе не грозит баронессе. Фрейлейн Адельгейда приходит в волнение от всякого пустяка. Упадет ей на нос капля дождя, так она уже кричит, какая ужасная непогода. К несчастью, вся эта тревога дошла до старых тетушек, которые с неуместными слезами явились и натащили целый арсенал живительных капель, жизненных эликсиров и, бог весть, чего еще, только всего лишь глубокий обморок. Старик замолчал. Вернон заметил мою внутреннюю борьбу. Он прошелся несколько раз по комнате, стал опять передо мною, рассмеялся от всего сердца и сказал... — Тезка, тезка, какую же глупость ты отмочил! Ну вот, не иначе, как сам сатана на все лады морочит нас здесь, а ты крепко попался ему в лапы и пляшешь под его дудочку. Он опять прошелся взад и вперед и потом продолжал. — Сон уже пропал, и, я полагаю, не худо будет выкурить трубку и так скоротать остаток ночи и темноты. С этими словами старик вынул из шкафа в стене глиняную трубку и, мурлыча какую-то песенку, долго и тщательно набивал ее табаком, потом стал рыться в бумагах, вырвал листочек, свертел фидибус и разжег трубку. Пуская густые облака дыма, он проговорил сквозь зубы. — Ну, тезка, как там у тебя вышло с волком-то? — Не знаю почему... Спокойное поведение деда оказывало на меня весьма странные действия. Мне чудилось, будто я уже не в Рзиттене, что баронесса где-то далеко-далеко, и я могу достичь до нее только на крыльях воображения. Последний вопрос старика вызвал во мне досаду. — Что ж, — сказал я, — вы находите мое охотничье приключение столь забавным, столь достойным осмеянием? — Немало, — возразил старик, — немало, любезный тезка, но ты не поверишь, какую потешную рожу строит такой вот несмышленыш, и как уморительно ведет он себя, когда Господь Бог не спошлет ему какое-нибудь приключение. — Был у меня в университете приятель, скромный, спокойный, рассудительный малый. Случай замешал его, хотя он никогда не подавал к тому повода, в какое-то дело чести, и он, кого большая часть буршей считала трусом, простофилий, повел себя с таким решительным мужеством, что все диву давались. Но с того времени он совсем переменился, из прилежного рассудительного юноши превратился в заносчивого, хвостливого забияку. Он кутил, буйствовал, и дрался, все ради глупого ребячества и не унялся до тех пор, покуда старшина землячества, которое он оскорбил самым грубым образом, не заколол его на дуэли. — Я рассказываю тебе все это, тезка, просто так, а ты уж думай по всему случаю, что хочешь. А теперь, возвращаясь к баронессе и ее болезни... Тут в зале послышались стихие шаги и мне почудилось, что по воздуху проносятся ужасные вздохи. Ее уже нет. Мысль эта пронизала меня, как убийственный удар молнии. Старик поспешно встал и громко окликнул. — Франц! Франц! — Слушаю, господин Стряпчий, — ответили за дверью. — Франц! — продолжал мой дед. — Помешай! — Уголь я в камине! и, коли можно, приготовь нам по чашке чаю. — Чертовски холодно, — обратился он ко мне. — Лучше уж мы потолкуем там, сидя у камина. Старик отпер дверь. Я машинально последовал за ним. — Ну, как там дела? — спросил дед у Костеляна. «Э — Э-э-э, да что там? — отвечал Франц. — Все было не так страшно. Госпожа баронесса совсем оправилась и полагает, что приключился маленький обморок от дурного сна. Я едва не закричал от радости и восторга, но строгий взгляд старика осадил меня. — Вот как? — сказал он. — А ведь в сущности не худо было бы теперь соснуть часика-два. Франц, брось-ка хлопотать о чае. «Как угодно, господин Стряпчий», — отвечал Франц и оставил нас, пожелав спокойной ночи, невзирая на то, что уже пели петухи. «Слушай, тезка», — сказал дед, выбивая пепел из трубки, — «а ведь хорошо, что тебе не приключилось несчастье ни от волка, ни от заряженного ружья». «Тут я понял все» и устыдился, что подал старику повод обойтись со мною, как с дурно воспитанным ребенком.